Вот что представляет собой тюремный корпус. 6 этажей камер, узких, как проходные каюты, стоящих одна рядом с другой и снабжённых вместо дверей львиными решётками. Вдоль каждого этажа идут внутренние металлические галереи, сообщающиеся между собой такими же металлическими лестницами. Меньше всего это похоже на жильё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 в зависимости от наклонности заключённого. В трёх новых корпусах каждый заключённый помещается в отдельной камере. Это тюрьма усовершенствованная, американзированная до предела, удобная, если можно применить такое честное хорошее слово по отношению к тюрьме. Здесь светло и воздух сравнительно хорош.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 И каждый раз, когда рассматривается его дело, прозбы решительно отклоняют. Такое зверское преступление совершил он когда-то. Я бы его выпустил. Это совершенно другой теперь человек. Я бы вообще выпустил из тюрьмы половину заключённых, так как они, по-моему, не представляют опасности для общества. Но я только тюремщик и сам ничего не могу сделать.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 будет приговорённых